Глава 5. В тот же вечер, добросовестно выполняя обязанности курьера, капитан Блад положил на стол губернатора Тортуги письмо до Сентона, не давая никаких объяснений. "О чевале до Сентона?" дожирон да задумчиво нахмурился. "С какой целью?" "Могу догадаться", ответил капитан Блад. "Но к чему догадки, когда письмо у вас в руках? Прочтите, и мы будем знать, при каких обстоятельствах вы его получили. Прочтите." Возможно, тогда мои объяснения не потребуются. Дожерон сломал сургучную печать и расправил лист. Хмурясь, он прочёл официальную отмену представителем короля Франции приказов о прекращении торговли с пиратами, оставленных губернатору Тортуги. Дожерон должен продолжать с ними отношения, как было до сих пор, пока из Франции не поступит новых инструкций. Шевалье выражал уверенность, что эти инструкции, если только они появятся, не нарушат существующего положения вещей. Он был убежден, что, когда полностью обрисует маркизу де Лувуа условия, господствующие в Вест-Индии, его превосходительство убедится в нецелесообразности своих предписаний относительно пиратов. Дожерон расплылся в улыбке. — Расскажите же, как вы сотворили такое чудо с этим упрямым глупцом? — Я вам уже говорил, что любой довод зависит от того, как его преподнести. И вы, и я говорили шевалье де Сентон одно и то же. Но вы говорили словами, я преимущественно действиями, зная, что дураки учатся только на собственном опыте. Дело было так. И Блад подробно рассказал о морском бое у северного побережья Эспаньолы. Губернатор слушал, потирая подбородок. — Да, — неторопливо произнес он, когда рассказ был окончен. — Да, это было убедительно. И припугнуть его нападением на Мартинику, возможной потерей, Только что приобретённого богатства тоже хорошо придумано. Но не льстители вы, мой друг, собственной практичности. Не забываете ли, что вам повезло, что именно в этом месте и в это время испанский галеон имел наглость напасть на Биарнса. Но удивительное везение. Оно как нельзя лучше демонстрирует вашу поразительную удачливость. Как нельзя лучше. Тезжествующе согласился капитан Блад. А что за корабливые сожгли и утопили? Какой дурак командовал им? — Вам это известно? — О, да. Марию Глориосу. Флагманский корабль маркиза де Риконета, адмирала Испании. Дожерон резко взглянул на Блада. — Марию Глориосу? — Что вы мне сказки рассказываете? Вы же сами захватили ее в Сан-Доминго и прибыли на ней, когда привели галеоны с ценным грузом. — Именно. И поэтому она была в моем распоряжении, чтобы устроить эту маленькую демонстрацию испанской низости и пиратской доблести. Отплыла она под командованием Волверстона с несколькими матросами. Их едва хватало, чтобы везти корабль и управляться с полудюжиной орудий, которые я оставил на ней. Господи, спаси нас. Значит, это был спектакль, разыгранный главным образом за занавесом из порохового дыма. Мы обеспечили дымовые тучи, заряжая пушки одним порохом. Легкий ветерок помогал нам. Волверстон поджег корабль в разгар разыгранной битвы И под прикрытием домовой завесы перебрался с командой на арабеллу. Губернатор не сводил с капитана изумлённого взгляда. И вы говорите, что это выглядело убедительно? Не только выглядело, но и убедило. И вы намеренно сожгли этот прекрасный испанский корабль для убедительности. Просто отогнать его было бы недостаточно. Да какая потеря, господи, какая потеря? Вы недовольны? Скупитесь. Разве великие предприятия осуществляются посредством экономии? Взгляните ещё раз на это письмо. Оно представляет собой хартию на торговлю, против которой существовал правительственный запрет. Думаете, такого можно добиться изящными фразами? Вы пытались, и знаете, что из этого вышло? Он хлопнул невысокого губернатора по плечу. Давайте перейдём к делу. Потому что теперь Я могу продать вам свои пряности и предупреждаю, что жду от вас хорошей цены, стоимостью, по крайней мере, трёх испанских кораблей.